была нужна для того, чтобы отвлечь внимание охотников от троса, натянутого через канал. Она блестяще справилась со своей задачей. Петр прижимался к старой шимпанзе. Чуть раньше, когда Монг рассказал ему свой план, он сел рядом с ней, протянул пригоршню патронов и стал медленно объяснять обезьяне, что от нее требуется. Мальчик говорил на русском. Но Монг подозревал, что подлинное взаимопонимание между этими двумя лежит далеко за пределами слов. Под конец Марта взяла патроны нижними конечностями, прыгнула на дерево и исчезла из виду. Монг перегнал плод в следующий канал. Здесь ленивое течение повлекло их вперед по направлению к дальнему берегу, Испытывая облегчение от того, что его ловушка сработала, Монг все же не сомневался в том, что они плывут навстречу еще более страшной опасности. Однако для него не существовало выбора. На кон были поставлены миллионы жизней. Монг смотрел на Марту и троих детей. Поскольку он лишился памяти о какой-либо другой жизни, они теперь составляли весь его мир. Ничто другое не имело значения. Он сделает все, чтобы защитить их. Усердно работая шестом, он вспомнил болезненную вспышку, на мгновение озарившую его сознание, когда они находились в избушке. Вкус корицы, мягкие губы. Какой была жизнь, которую у него украли? И сумеет ли он вернуть ее обратно? Ноль часов ноль четыре минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Едва пробила полночь, как Кэт повесила телефонную трубку, встала из-за стола и бросила взгляд в сторону соседней палаты. Она только что закончила телефонную конференцию с директором Кроу и Шоном Макнайтом. Они находились в кабинете Пейнтера и вели из этого бункера войну с другими разведывательными организациями Америки. И все это из-за судьбы девочки. Кэт тоже не была новичком в данной области и оказала им посильную помощь, но на этом ее возможности оказались исчерпаны. Теперь только от этих двоих зависело, удастся ли расстроить планы Джона Торпа. Кэт знала, где может принести наибольшую пользу. Женщина направилась к двери, которая вела в палату девочки. Ее охранял вооруженный солдат. Задержавшись у окна с зеркальным стеклом, Кэт заглянула в палату. Обложенной подушками, Саша сидела на кровати с альбомом для рисования на коленях и коробкой карандашей «Крайола», лежавшей рядом. С сосредоточенным, но спокойным лицом она что-то рисовала. К сгибу ее руки... Тянулась трубочка капельницы. Внезапно Саша подняла глаза и посмотрела прямо на Кэт. Стекло было односторонним, и девочка не могла знать, что за ним кто-то стоит. Но Кэт не могла отделаться от ощущения, что Саша не просто смотрит на нее, но и видит ее. Рядом с кроватью в кресле сидел Юрий. Он вырвал Сашу из лап смерти проявив тем самым высокое мастерство медика. Теперь, видя, как девочка идет на поправку, он испытывал не меньшее облегчение, чем Кэт. Усталый, но довольный, он откинулся в кресле, погрузившись в полудрему. Кэт повернула голову и кивнула охраннику. Он уже отпер дверь и теперь широко открыл ее. Она вошла в палату. Макбрайт сидел все в том же кресле. Он вставал с него лишь для того, чтобы сделать несколько новых телефонных звонков и сходить в туалет неизменно в сопровождении охранника. По другую сторону кровати. Напротив Юрия стояли Лиза и Малькольм. В руках у каждого были какие-то схемы, и они обменивались фразами и цифрами не менее загадочными, чем любой шифр. Увидев Кэт, Лиза улыбнулась. Ее состояние улучшается прямо на глазах. Мне, чтобы найти нужное лечение, понадобились бы годы. Но это только временные меры, — проговорила Кэт, кивнув на Юрия. — Это не лечение. Лицо Лизы посерьезнело.